Несколько часов продолжалась битва в лесной чаще. Трещали пулеметы. Длинными очередями лаяли автоматы. Временами раздавались взрывы гранаты, и полумрак джунглей вдруг озарялся вспышками. Как будто невидимая рука на мгновение включала и сейчас же выключала сильную электрическую лампу. Потом снова наступила тишина. И чаще понемногу наполнилась своими обычными звуками. Криками птиц, голосами зверей. шорохом осторожных шагов невидимых животных и мирным шумом невозмутимых девственных лесов. Батальон голландского экспедиционного отряда, осмелившийся глубоко сунуть свой нос в джунгли большого острова, был разбит и почти полностью уничтожен. Может быть, только какой-нибудь полусотни солдат удалось выскользнуть из окружения, и, спасая свои шкуры, они теперь скрывались, разыскивая дорогу, которая привела бы их обратно на полковую базу. Остальные лежали, разбросанные на площади в половину квадратного километра. И над их телами уже жужжали и гудели раи насекомых. Воины-индонезийцы, собрав трофеи и подобрав своих убитых и раненых, тоже ушли с поля боя. Их лагерь находился в лесу, неподалеку от берега моря. Одного раненого в очень тяжелом состоянии на носилках несли четыре воина. И самый главный их командир, моложавый мужчина с четкими, словно из бронзы отлитыми чертами лица, следовал за носилками. Часа через два они достигли берега моря, где под защитой густого кустарника стояло несколько небольших палаток. В одной палатке работал врач и несколько санитаров. Раненого сейчас же осмотрели и оперировали. Но когда после операции командир отозвал врача в сторону и, не говоря ни слова, глубоким вопрошающим взглядом посмотрел ему в глаза, тот вздохнул и тихо произнес. «Мало надежды. Разве только переливание крови могло бы помочь?» Но ты же знаешь, сейчас это невозможно. Возьми мою кровь, всю до последней капли, сказал командир. Возьми у меня пол жизни. Возьми всю мою жизнь, если нужно, но спаси его, если это в твоих силах. Врач в смущении снял и протер очки. Это уже не в моих силах, шепотом проговорил он. Можешь мне поверить, я не пожалел бы и своей жизни, если бы это помогло Ака. Оба они замолчали. Через час Как вернулась вернулось сознание? Открыв глаза, Он встретился с нимым проникновенным взглядом командира и улыбнулся ему. «Панди, друг мой, чем окончилось сражение?» – спросил Ака. Его голос звучал так глухо, что Панди должен был совсем низко наклониться над Ака, чтобы расслышать его слова. «Мы победили, Ака?» – ответил он. «Противник уничтожен. Теперь они так скоро не сунутся сюда». «Хорошо, Панди. Мы должны победить. Мы их всех когда-нибудь победим». Немного погодя, Панди спросил. «У тебя есть какое-нибудь желание, Ака?» «Пусть меня вынесут на берег моря, Панди», — отвечал Ака. «Хочу посмотреть на юг, туда, где моя родина». Панди подозвал нескольких воинов, и они отнесли Ака на берег моря. Под тенью старого ветвистого дерева устроили мягкое, удобное ложе, и Панди сел возле него. Ака долго смотрел вдаль. Его мечтательный взор, казалось, порывался перелететь через необъятную морскую ширь туда, где за голубыми далями скрывалась его родина, Ригонда, самый несчастный и самый дорогой из всех островов Южного моря. «Панди!» – прошептал Ака через некоторое время. «Да, друг!» – тихо отозвался тот. «Как прекрасна будет жизнь, когда великая последняя битва будет выиграна окончательно, когда народы мира перестанут воевать между собой, а все вместе дружно примутся строить новый счастливый мир. Поработители будут изгнаны, Поджигатели войны заставят замолчать, злые и темные силы обуздают. Дружба и радость свободного труда будут господствовать в мире. Я этого не увижу, но знаю, что так будет. И мне не нетрудно умирать, сознавая, что и я кое-что, пусть самую малую талику, сделал для достижения этого. Они говорили о настоящем и будущем, мысленным взором проникали в радужные картины завтрашнего дня, когда все континенты, все моря, все океаны и все острова будут свободны, когда будет уничтожена тирания во всем мире, когда больше не будет эксплуататоров и рабов, когда великой дружной и братской семьей все белые, черные, коричневые и желтые люди построят замечательную жизнь, такую прекрасную, счастливую и зажиточную, что сегодня это даже трудно себе представить. За это стоило бороться. За это стоило и умирать. Когда солнце почти склонилось к горизонту, и в извечной игре света и теней на всей западной стороне небосклона стал распускаться будь то огромный великолепный цветок, Ака попросил своего друга Панди принести ему из палатки простую солдатскую блузу, которая была на нем в последнем бою. С одной стороны блуза была залита кровью. Ослабевшими пальцами Ака вытащил из внутреннего кармана небольшую записную книжку. Он раскрыл ее, вынул небольшой сложный листок бумаги, который хранился в отделении записной книжки, и долго взволнованный смотрел на него. «Панди!» Через некоторое время промолвил Лака, «У меня нет красивых и дорогих вещей. Мне нечего оставить на память своим друзьям, когда меня больше не будет на свете. У меня была только большая, прекрасная мечта, которую не удалось осуществить до конца. Но я знаю, наступит день, когда осуществится и она, когда моя несчастная родина станет свободной и призовет к себе свой народ, рассеянный по чужим островам». «Панди!» У меня к тебе просьба. Если ты доживешь до того дня, то стань на мое место и сделай то, что сделал бы я. Разыщи людей с моей родины и отвези их обратно на Ригонду. Возьми этот листок бумаги. Это карта моего родного острова. Теперь будет нетрудно его найти. А здесь, в этой книжечке, записаны все те острова, где в неволе томятся люди с Ригонды. Взволнованный панди принял записную книжечку и некоторое время рассматривал вырезанную из какого-то журнала маленькую географическую карту. — Хорошо, Ака, — прошептал он. — Я тебе обещаю это. Пока сердце бьется в моей груди, я останусь на своем посту и сделаю все, что сделал бы ты. Их руки соединились в крепком пожатии. — Благодарю тебя, панди. Едва слышные слова слетели с уст Ака. — Привет, Ригонди. Все море горело, и бы полыхало небо в той стороне, где заходило солнце. Со стороны океана неслись стаи морских птиц. спеша до наступления темноты вернуться в свои убежища на побережье. Зашло солнце. Но вверху, на быстро темнеющем небосводе, уже замерцали звезды. Их становилось все больше и больше с каждым мгновением. Скоро небо засияло светом миллионов далеких миров. В кустах за палаткой врача, где расположились воины панди, кто-то затянул песню. Это была новая песня, одна из тех, которые только в последние годы начали раздаваться в густых зарослях больших островов. Простые слова песни рассказывали о вчерашних муках, о сегодняшней великой борьбе и о завтрашнем счастье. К одинокому голосу вскоре присоединилось множество других голосов. Будь то затаив дыхание, прислушивались к этой песне борьбы и великих мечтаний притихший девственный лес, спокойное море и сама звездная ночь.